Глава пятьдесят шестая Морли назначил место встречи на поросшем лесом берегу неширокого ручья, на границе реального мира и мира, населенного баронами, герцогами, штурмлордами и прочими типами из высшего света. На этом месте довольно часто проводились подобные встречи. Шум, который мог возникнуть из-за вероломства одной стороны, Сразу же привлек бы внимание охраняющий аристократию стража. В течение многих лет выработалась форма и этикет разборок у ручья. Как лицо, предложившее встречу, Морли определял час рандеву и количество человек с каждой стороны. Он остановился на времени после заката и четырех участниках. Чтобы нести гроб с Валентином требовались четверо. Морли должны были сопровождать. Дажанга, Плоскомордый и я. Если другая высокая договаривающаяся сторона соглашалась, то ей предоставлялось право выбора для себя берега ручья и возможность при желании прийти раньше и проверить территорию, чтобы обезопасить себя от возможного предательского хода противной стороны. Морли же не имел права на предварительное обследование. Большой босс согласился на встречу. Через час после захода солнца я уже помогал тащить в гору гроб навстречу, которая, по моему мнению, не должна была вызывать опасений. Король преступного мира считался человеком слова. Если он обещал Морле безопасность, то свое обещание выполнит. Вообще-то, я не понимал, почему он согласился навстречу. Видимо, ненависть к Валентину перевесила его здравый смысл. Морли Дотс был крутым. Независимым, хитроумным и неуправляемым парнем, постоянно испытывающим нужду в деньгах. А в Танфере нашлась бы, по крайней мере, дюжина людей, готовых заплатить любую сумму за голову большого босса. Морли и Дажанга шли впереди, а я с плоскомордым сзади, чтобы на нас приходилась большая часть ноши. Мы аккуратно поставили свой груз на землю. Морли встал рядом с гробом. Остальные отошли на десять шагов назад и расположились так, чтобы их руки были ясно видны. От большого осокаря напротив нас отделилась тень и подошла к гробу. «Он там?» «Да. Откройте». Морли осторожно, стоя со стороны ног, приподнял крышку. «Похоже, что он...» Трудно сказать, при таком освещении. Морли с шумом захлопнул крышку. «Что ж, тащите факел!» И, сильно пнув гроб ногой, добавил. «Парень никуда не убежит!» Подручный удалился. Я надеялся, что мы с плоскомордым отошли достаточно далеко, и нас не узнают. Мне становилось не по себе. Одолевали нехорошие предчувствия. Из-за деревьев донеслись обрывки разговора. Затем кто-то высек огонь, вспыхнул факел. — Давай-ка сваливать отсюда, Гаррет, — сказал плоскомордый и начал пятиться. Я заметил, что Дажанга уже успел смыться. Морли постепенно отдалялся от гроба. Я двинулся вслед за плоскомордым и укрылся за густым кустарником. Тарп уходил, не замедляя шага. Морли уже находился в пяти футах от гроба и двигался в мою сторону. Король преступного мира с тремя подручными вышел вперед. «Откройте», — скомандовал большой босс. Один из его парней исполнил приказ. «Боже, какая жуть!» — сказал второй. «Что вы сотворили с ним, Дотс?» — поинтересовался их шеф. «Ничего», — ответил Морли. «Он вся сотворил сам». «Хорошо». Большой босс кинул Морли мешок, котором что-то зазвенело. Так звенит золото. — Мы в расчете, Дотс. Затем ему оставалось одно — нагнуться поближе к телу. — Вы правы, — пробормотал Морли. — Вы абсолютно правы. Белая, как кость рука, взметнулась вверх. Острые когти замкнулись на незащищенном горле. В открывшейся пасти блеснули клыки, От запаха крови чудовище обезумело. У него было одно желание удовлетворить свой безмерный голод. Телохранители приступили к своим обязанностям. Я обратился в бегство. Морли обогнал меня прежде, чем я успел пробежать сотню ярдов. Он страшно веселился, что разозлило меня еще больше. Я начал орать на него, и дело кончилось бы дракой, если бы плоскомордый не выступил в мою поддержку. Утром распространился слух, что найден вампир в окружении четырех мертвых людей. Чудовище питалось. Оно нажралось так, что даже не могло защищаться, когда появилась городская стража. Солдаты разрубили вампира на куски, которые тут же сожгли вместе с гробом. Жертвы тоже были брошены в огонь, чтобы предупредить возможное распространение заразы. Мы остались в стороне. Однако это не изменило моего отношения к поступку Морли. Тем временем...